Человек, с которым мы должны вести переговоры. Благородный предводитель этого народа. Переговоры — не моя работа. Мне платят за оценку, не за братание. Джон смеется его словам. Это верно. Но должен ведь кто-то сообщить им о планах правительства. Если они еще не знают, скоро узнают и так. Но и так просто войти и поговорить с ним в эту грязь, Да я смогу спорить на что угодно, дом кишит ядовитыми пауками. Говорят, эти глинобитные хижины дали приют настоящей цивилизации, только живет она между пластами глины. И жара, смеюсь сказать, не приведи господи. Держу пари там, как в духовке. Смотри, смотри, как пережарен этот маленький Гаевато. Ха, немного даже пригорел. Он смеется, промокает голову. Старуха смотрит на него, и он перестает смеяться. Он откашливается, сплевывает пыль, потом садится на качели, которые папа подвесил для меня на можжевельнике, сидит, слегка раскачиваясь и обмахивая лицо шляпой. Чем больше думаю о том, что он сказал, тем больше злез. Они с Джоном продолжают говорить о нашем доме, о деревне, о земле,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 так на минуту. У меня странное чувство, будто солнце светит на этих троих ярче прежнего. Все остальное выглядит как обычно. Куры возятся в траве на крышах глиняных домов, кузнечки прыгают с куста на куст, детишки полынными метелками изгоняют мух с вяленой рыбы, и они поднимаются черными облаками. Все как обыкновенно в летний день. Кроме солнца,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 и бочком отодвигается в пыли, заслоняя шляпу и лицо от солнца, чтобы увидеть, кто это поднял такой шум в можжевельнике. Увидев, что это всего-навсего пестрая курица, он плюет на землю и надевает шляпу. «Я лично считаю, — говорит он, — что сколько бы мы ни предложили за их...